Получилось еще хуже Там лежал катыш конского навоза И рядом что-то неприятно белое Глянцево посверкивающее двумя золотыми кружочками Раз Петрович рывком приподнялся Прочел строчку, выведенную крупным старомодным почерком На английском завитушками и затейливыми р о с ч е р к а м и «Мой милый мальчик, это поистине славный день!» Смысл слов не дошел до его затуманенного рассудка, тем более что внимание контуженного п р и в л ё к другой предмет, валявшийся прямо посреди мостовой и лучившийся веселыми искорками. В первый момент р а с Петрович не понял, что это такое. Подумалось лишь, что на земле этому никак не место. Потом разглядел. Тонкая, оторванная по локоть девичья рука посверкивала золотым колечком на безымянном пальце. По Тверскому бульвару б ы с т р ы м и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 не в мертвенной бледности щеголя. Мало ли, вокруг чахотошных, и даже не в том, что он, несомненно, был мертвецки пьян. Его и пошатывало из стороны в сторону. э к о не видаль. Нет. А внимание встречных и в особенности дам привлекала интригующая особенность его физиономии. При очевидной молодости у прожигателя жизни... Были совершенно белые, будто примороженные инеем виски. Конец озвученной книги. Читал Андрей Вельколик. «Киев, 2003 год».